Глава 3. Полина. Полина, привет. Заходи, присаживайся. Его спокойный голос режет барабанные перепонки. Ветров сидит за столом, перед ним ноутбук, куча каких-то бумаг. Здравствуйте, Илья Викторович. Подхожу к столу, опускаюсь на стул и в ожидании смотрю на босса. С уважением смотрю кротко, как бы там не было передо мной первоклассный хирург, и поработать с таким огромная удача. Всё прочее осталось за стенами больницы. В этом кабинете за 3 года я была 100 раз по разным мелким поводам, и ничего здесь, в общем-то, не поменялось с появлением нового хозяина. Но это лишь на первый взгляд. Появилось какое-то чужеродное напряжение, тёмное, неуютное. Оно зависло в воздухе, давит на нервы. Софья Шотна сказала, что военные врачи это особый тип медиков. Они мыслят немного иначе, нежели мы, гражданские. А ещё они с медокадемии привыкли чётко исполнять приказы, без пререканий и обсуждений. И требуют таких же навыков от других. Кожу покалывает. Моя спина идеально прямая, взгляд спокойный и уверенный. Если он скажет, что мы не сработаемся, я буду выглядеть искренне удивлённой. Полина, ты бы не могла меня сориентировать по этим вопросам? Петров протягивает мне лист с текстом. Быстро пробегаю глазами. Там перечислены некоторые обязанности медсестёр. Всё по регламенту. Эти функции мы выполняем изо дня в день. Что именно вас интересует? Как организовывается работа? Кто это делает? В какое время? Бывают ли сбои? Я киваю и начинаю рассказывать. Всё это может сообщить ему старшая медсестра. Да и если уж на то пошло, заво по травме, данная информация касается едва ли. Если он начнёт лично контролировать подобные нюансы, ему будет некогда оперировать. Ветров может спросить Софья Шотны только если случится сбой, который поставит под угрозу работу, а такого у нас не было ни разу. Но, кажется, Илья Викторович просто знакомится с персоналом. Слушает внимательно, одобрительно кивает. Ещё что-нибудь? спрашиваю я, закончив, совершенно серьёзная, уверенная в себе. Ничего личного. Будь на его месте любой другой человек вёл бы себя точно так же. Мои волосы туго связаны на затылке, из одежды сегодня нежно-розовая роба по размеру, на лице ноль косметики. Он смотрит на меня. Я невольно увлекаюсь и начинаю считать крошечные мимические морщины у его глаз, рассматриваю залом между бровями, который стал глубже, чем я помнила. Как всегда, короткая стрижка, открытый, умный, пытливый взгляд. На него этот самый взгляд я и купилась семь лет назад, обратив внимание на симпатичного парня в Тиндере. наврала про возраст, будто я старше. И затеяла диалог. Опускаю глаза и натыкаюсь на его руки. Крупные ладони, длинные ровные пальцы, костяшки в белых шрамах после операций. На чуть смуглой коже эти штришки особенно заметны. Скидываю глаза, категорически запрещая себе чувствовать вину. Я не хотела ему зла. Я просто любила его, так как умела в те годы. Ещё что-нибудь или Викторчик? Повторяю вопрос равнодушным голосом. Спасибо, Полина. Только один момент. Я хочу сразу прояснить, что несмотря на наше с тобой прошлое, я бы хотел, чтобы в больнице мы придерживались субординации и нейтрального отношения друг к другу. Как бы там ни было, здесь главное пациенты. Я Викторович, вы думаете, я вам планирую стельки устраивать? Надеюсь, искренне недоумение в моём голосе хотя бы немного поцарапает его отполированную самооценку. У самой поджилки трясутся, но на лице по-прежнему ноль эмоций. Не хотелось бы. Он склоняет голову чуть на бок, как делал это раньше. Хмурится. Я надеюсь на чёткую продуктивную работу. Не беспокойтесь по этому поводу. Я успешно перелеснула ту страницу. Мы были молоды, наломали дров. Я уже давно совсем другой человек. Вижу и горжусь тобой. Тамара Витальна права. Какой же скотина, гордится он. Я сама собой горжусь, Илья Викторович. Соглашаюсь я. Вы тоже молодец. Отличное место. И всё это в 35 лет после серьёзной травмы. Головокружительный успех. Разрыв на мым пошёл на пользу. Именно. Я поднимаюсь с места и иду к выходу. Полина, окликает он меня, когда я уже у двери, каким-то другим тоном, не деловым. не как завметь сестру, а как мужчина женщину. Я спиной к нему стою. А жутко страшно. На мгновение кажется, что он сейчас подойдёт, закроет дверь, прижмёт меня к стене. Боже, я метр 75 ростом, далеко не димовочка. Но он-то вообще под 2 м. Я почти чувствую запах его тела. Крестик, что болтается под моей робой, начинает гореть. Планировала его снять перед сменой, чтобы ветров не дай бог не увидел, что я всё ещё ношу его подарок. Но за 5 лет я так сильно привыкла к этой детали своего образа, относилась к кусочку металла как к талисману, что не решилась. Талисман для меня намного важнее того, что может нафантазировать себе новый зафа с отделением, сочетанной травматологией. Я больше не стану ничего в себе менять во имя этого мужчины. Что? Оборачиваюсь. Позавика мне веру. Конечно. Я была права. Ветров знакомится с персоналом. Хочется составить личное мнение о каждом медике, начиная с хирургов и заканчивая санитарками. Ну что ж, я здесь работаю 3 года. Посмотрим, насколько хватит его. Не зря должность считается проклятой. Впрочем, я довольна, что мы выяснили отношения. Теперь можно продолжать спокойно работать. Полина, иди Мося, в шестую операционную, говорит мне старшая медсестра, едва я захожу в нашу комнату. Киваю и выбегаю в коридор. К чёрту личное. Меня ждёт работа. Вечером в магазине на меня косо смотрит женщина, всё потому, что я загляделась на её мужа. Раньше со мной такого не было, но спустя 3 года работы начала замечать своих пациентов на улицах, в магазинах и даже однажды в спортзале. Не часто, конечно, но иногда. Впервые я увидела молодого парня, который шёл в обнимку с девушкой по набережной. Ему было всего 18. Его рука покоилась на её заднице, девять за звонко хохотала, весело и непринуждённо. Меня как громом поразило. Этого парня пару лет назад доставили к нам в тяжёлом состоянии. Наша бригада справилась блестяще. И вот он гуляет по городу с любимой, смеётся. У него вся жизнь впереди. Сегодняшний мужчина в супермаркете это пятый такой случай. Заметив странный взгляд его жены, я быстро отворачиваюсь, но улыбку побороть не могу. Нас богиню перблока пациенты в лицо не знают. Мы не ставим им капельницы, не раздаём градусники и таблетки. Чаще всего, когда пациенты попадают в нашу обитель, они бессознание. Но мы их помним. Не всех, конечно, по-разному бывает. На телефон падает сообщение. Я снимаю перчатку, свою её в карман пальто. Гази, ещё 5 минут и домой. Холодина адская, кричу я газировке. SMS от Веры. Поль Серёжа снова спрашивает о тебе. Следом она присылает скрин её переписки с одноклассником, который однажды увидел нас в кафешке, присоединился и запал на меня. Я честно собиралась сходить с ним на свидание множество раз, но всё время не получалось. То сил не было после смены, иногда я весь следующий вечер просто туплю в социальных сетях, не желая никого видеть. То он схватил грипп, потом я сидела с Ниной, мне просила присмотреть за дочерью. Привет, как дела? Пишу Серёге. Почему бы и нет? Он молодой, симпатичный мужчина, а я уже порядком устала от одиночества.